Вдруг раздался зловещий треск, в каюту хлынула солёная вода, и на глазах испуганного автоматея корабль стал разваливаться на части. Робот в чём был, выбежал на палубу и едва успел прыгнуть в последнюю спасательную шлюпку, как набежавшая огромная волна обрушилась на корабль и потащила его в бурлящую морскую пучину. Автоматей не увидел ни одного матроса. Он был один-одинёшник в спасательной шлюпке посреди бушующего моря и дрожал, ожидая минуты, когда очередной вал накроет его вместе с лодкой. Выл ветер. Из низко нависших туч дождь потоками хлистал по взбудораженной поверхности моря, и робот по-прежнему не мог расслышать, что хочет сказать ему в ух. Вдруг среди водоворотов заметил автоматей нечто смутно темнеющее в белой кипящей пене. Был это берег неизвестной земли, о которой разбивались волны. Лодка со скрежетом села на камни, автоматей же, промокший до нитки, изо всех сил пустился, пошатываясь, вглубь спасительной земли, лишь бы подальше от волн. Под какой-то скалой он упал на землю и в конец измученный погрузился в глубокий сон. Разбудило его тихое насвистывание. Это Вух напоминал ему о своем присутствии. «Ах, как чудесно, Вух, что ты здесь! И лишь теперь я вижу, как это хорошо, что ты со мной, а вернее даже во мне!» — воскликнул очнувшись автоматей. Он осмотрелся. Светило солнце. Море еще волновалось, но исчезли грозные водяные валы, тучи, дождь. К сожалению, вместе с ними исчез и корабль. Как видно, ночью буря бушевала с невероятной силой, ибо и шлюпку, на которой спасся автоматей, тоже унесло в открытое море. Робот скачил и побежал вдоль берега, но уже через 10 минут вернулся на прежнее место. Положение было невесёлое. Он находился на острове, необитаемым и притом очень маленьком. Положение его было невеселым. Но что с того? Ведь с ним был Вух. Он быстро сообщил Вуху, как обстоят дела, и попросил совета. о, дорогой мой», — сказал Вух, — «ничего себе положение. Ну, подожди-ка, я как следует подумаю. А что тебе, собственно говоря, нужно?» «Ну, то есть как то что? Все, помощь, спасение, одежда, средства к существованию. Ведь здесь, кроме песка и скал, ничего нет». «Хм, правда?» «А ты вполне уверен в этом? Не валяются ли где-нибудь на прибрежном песке сундуки с разбитого корабля, полные разных инструментов, интересных книг, одежды всякого рода и пороха для оружий?» Автоматей вдоль и поперёк исходил весь остров, но ничего не нашёл. «Ни щепки. Корабль, должно быть, камнем, пошёл ко дну». «Говоришь, ничего нет?» Это весьма странно. Богатая литература о жизни на необитаемых островах неоспоримо доказывает, что потерпевший кораблекрушение непременно находит где-нибудь поблизости топоры, гвозди, пресную воду, масло, священные книги, пилы, клещи, ружья и множество иных полезных вещей. Но раз нет, так нет. Может, есть хоть какая-нибудь пещера в скалах, которая послужит тебе убежищем? Нет, и пещеры никакой нет. «Нет, говоришь? Ну, это уж совсем необычно. Будь добр, поднимись на самую высокую скалу и осмотрись вокруг». «Сейчас же сделаю это», — воскликнул автоматей. Он забрался на крутую скалу посреди острова. Вулканический островок со всех сторон окружал бескрайний океан. Упавшим голосом сообщил он об этом в уху, поправляя дрожащим пальцем вату в ухе, чтобы ненароком не лишиться приятеля. «Какое счастье, что он не выпал во время кораблекрушения», — подумал автоматей и, снова почувствовав усталость, присел на выступ скалы, с нетерпением ожидая помощи друга. «Внимание, мой друг! Вот советы, которые я спешу дать тебе в этой критической ситуации», — отозвался, наконец, голосок в ухо. «На основании произведенных расчетов констатирую, что мы находимся на неизвестном островке» представляющим собой риф, а точнее вершину подводного горного хребта, который постепенно поднимается из пучины и через три или четыре миллиона лет соединится с материком. «Оставим это! Скажи, что мне делать сейчас!» — вскричал автоматей. Островок находится вдали от морских путей. Случайное появление вблизи него корабля — один шанс из четырехсот тысяч. «О, небеса!» — закричал в отчаянии робот. «Так что ж ты советуешь делать?» «Сейчас скажу. Только не перебивай меня всё время. Подойди к морю и входи в воду. Примерно по грудь. Тогда тебе не придётся слишком наклоняться, что было бы неудобно. Потом опусти голову и втяни столько воды, сколько сможешь. Знаю, что вода горькая, но это скоро кончится. Особенно, если ты будешь идти всё дальше и дальше в море. Вскоре ты отяжелеешь, а солёная вода, заполнив всего тебя, мгновенно прервёт все органические процессы, и таким образом ты немедленно расстанешься с жизнью. Благодаря этому ты избегнешь длительных мук пребывания на этом островке, потери рассудка и медленной агонии. Можешь также взять в обе руки по тяжёлому камню. Это не обязательно, но всё же... «Да ты с ума сошел, что ли?» — заорал, срываясь с места автоматей. «Я должен утопиться? Ты склоняешь меня к самоубийству? Вот так добрый совет! И ты называешься моим другом?» «Ну, разумеется», — ответил Вух. «Я вовсе не сошел с ума, поскольку это вне моих возможностей. Я никогда не теряю душевного равновесия».